Глава третья Ив сидел в углу флагманской рубки за консолью связи и изо всех сил старался отделаться от ощущения, что кто-то целится ему в висок. Это было абсурдом хотя бы потому, что линкор шел в крейсерском режиме и никакое энергетическое или кинетическое оружие не могло быть использовано. Поля у линкора были очень мощные, зона смещения с лихвой перекрывала большую часть рубки, а ее эпицентр располагался бы как раз у дульного среза. Один выстрел и всех бы расплющило. Однако с того момента, как он ступил на палубу линкора, творилось такое, что еще не то могло бы померещиться. Когда он час назад прибыл на борт линкора, Стискивая слегка вспотевшими от волнения пальцами спрятанный в перчатку кристалл, его встретила к его немалому удивлению сама флагман-капитан. Она стояла на мостике главного шлюза и насмешливо смотрела на него, похлопывая по ладони перчаткой. «Рада вас видеть, Дон!» — в ее голосе так и сквозил сарказм. «Наверное, до сих пор гадаете, почему я решила поддержать просьбу вашего адмирала взять вас на флагман во время битвы?» Ив пожал плечами. Эта дама шустро взяла быка за рога. Разговор начинался весьма интересный. Она, вольно или невольно, прояснит ему наиболее важную диспозицию в этом сражении, диспозицию сил внутри главного штаба. Поэтому ему следовало молчать в тряпочку» поставив глаза и уши на ширину плеч, чтобы не спугнуть ее. Между тем флагман-капитан повернулась и пошла рядом с ним, продолжая говорить. Если бы он только знал, что услышит. Можете гадать сколько угодно. Флагман-капитан искривила губы в улыбке. Все дело в том, что мне нужен был именно вы. Я собираюсь кое-что предпринять, и ты обеспечишь мне нейтралитет ваших, дубоголовых приятелей. Честно говоря, хотя королева и оказала мне большую услугу, пойдя на поводу у этой старой стервы и пригласив вас в королевство, по мне это самый дерьмовый поступок за все ее правление». Иф насторожился. Он ждал, что речь пойдет о просчетах донов, но ее слова скорее попахивали изменой. «К чему такие заявления?» Осторожно ответил он, пожимая плечами. Особенно теперь, когда до начала битвы осталось несколько часов. Возбуждение флагман капитана нравилось ему все меньше. К тому же верные подданные вряд ли стали бы в его присутствии оскорблять ближайшую подругу-наставницу, более того, родственницу королевы. А что под старой стервой подразумевалось Сандра, было яснее ясного. «Так ты еще ничего не понял?» Ив напряженно смотрел на нее. Флагман-капитан расхохоталась. «Мужчины! А кое-кто еще утверждает, что они не тупы!» Эстель покачала головой и произнесла, зло выплевывая каждое слово. «Ты нужен мне для того!» «Чтобы убедить твоего дубину-адмирала в том, что я не шучу, мне нужно, чтобы он не делал глупости и держал в узде своих грязных мужиков». Она сделала паузу, проверяя, насколько счастливчик усвоил все, что она сказала, потом продолжила. «Ты свяжешься со своим болваном-адмиралом и передашь ему следующее. Он будет действовать так, как я прикажу». А если он не выполнит мои требования, я уничтожу и его стерву, и королеву. Причем устрою так, что вся вина за смерть обеих падет на твою тупую башку. Она смерила его злобным взглядом и кривя губы закончила. И не надейся сыграть со мной такую шутку, как с бароном Мэджет. Сейчас у тебя нет дюжины спрятанных в засаде донов, которым ты подманил барона. А этот вшивый корвет, который вертится в окрестностях моего корабля, в случае малейшего непоминовения, будет уничтожен первым же залпом. Ясно? Ив попытался как можно естественнее изобразить смесь негодования, изумления и страха, чувствуя, что именно такой реакции ждала Эстель. Он только не совсем понял, что она имела в виду, говоря о засаде донов». «Но как же так? Это невозможно!» Флагман-капитан несколько мгновений наслаждалась его видимой растерянностью, а потом рявкнула. «Заткнись!» Она разжала ладонь. На ней лежал точно такой же кристалл, какой он мял сейчас в своих потных ладонях. «Это новый вариант плана. Такой, какой нужен мне. От тебя требуется одно» каким угодно образом вбей в башку вашему адмиралу, чтобы он не дергался, когда в действие вступит этот вариант, и пусть заставит своих тупиц придерживаться его. Счастливчик вздрогнул. Все группы заговорщиков работали идентично, и Доны и Эстель собирались воспользоваться программой, введенной в БИУСы кораблей. На секунду мелькнула мысль оглушить флагман капитана и тут же подменить кристалл, но мелькнуло где-то на периферии сознания, будто он заранее знал не только то, что так делать нельзя, но и то, что он так не сделает. По-видимому, флагман капитан заметила, как его пробрала дрожь. Тата, то -та Она обдала его презрением и добавила. — Чтобы окончательно расставить точки над «и», могу тебе сказать, что я сама предпочла бы скорее умереть, чем предать своих людей. Счастливчик молчал. Флагман-капитан фыркнула и презрительно оттопырила палец. — Мужчины, двигай, Дон. Если будешь паинькой, я, пожалуй, сохраню тебе жизнь и даже позволю увести с собой твою сопливую подстилку. При этих словах Ив едва сдержался, тем более, что это было чистой воды вранье. Заговорщики никогда не оставляют свидетелей. Эстель повернулась и презрительно грохача каблуками скрылась за поворотом. И вот теперь он сидел за консолью и размышлял над всем, что здесь происходило. Счастливчик знал, что усатая Харя не исключал предательства. Ведь даже составленный донами план битвы включал в себя сражение с какой-то частью королевского флота. Не особо доверял он и Эстель, но кто мог подумать, что на измену пойдет команда флагмана, и королева окажется заложницей. Обнадеживало одно. Заговорщики, по-видимому, не знали, что он в одиночку расправился со всей бандой барона Мэджет. Хотя тут тоже возникали вопросы. Не знали или не хотели верить, или хотели, чтобы он думал, будто они не знали. Беседа в коридоре выглядела достаточно подозрительно, его вполне могли провоцировать на какие-то необдуманные действия, чтобы потом воспользоваться моментом. Короче, головоломка. Оставкой в этой игре была жизнь королевы и тысяч других, не подозревающих, что гибель их, Подстерегает совсем не с той стороны, откуда они ждут. Ив вытер потный лоб. Самое страшное не иметь права на ошибку. Тут совсем рядом с ним раздался ехидный голос Эстель: "Что-то наш доблестный дон весь потом и зашел". Ив поднял глаза и увидел, что флагман-капитан стоит рядом с ним, подбрасывая на ладони кристалл дешифратор. В следующее мгновение. Его тело сработало как-то само собой. Распрямившись как пружина, он опрокинулся назад. Флагман-капитан не успела даже удивиться. В следующую секунду носок сапога наподдал ладонь, в которой лежал кристалл, и он, кувыркаясь, полетел вверх. Ив грохнулся на спину, выдав изумленное хэк, и ошарашенно уставился на падающий ему на лицо кристалл. В последнее мгновение... Он неуклюже заслонился, и кристалл, стукнувшись о перчатку, отлетел к ногам Эстель. Та свирепо посмотрела на него и произнесла свистящим шепотом. Поиграть вздумал. Но рядом с ней уже выросла фигура капитана Умарки, и флагман-капитан, опалив его яростным взглядом, круто повернулась и пошла к командной консоли. И поднялся, в очередной раз вытер пот и под напряженным взглядом у Марки уселся на свое место. Капитан постояла презрительно, глядя на него, потом покачала головой и удалилась. Счастливчик перевел дух, из-под тяжка наблюдая за флагман капитаном. Та обменялась фразами с несколькими офицерами, потом отработанным движением вложила кристалл в приемник и бросила в сторону Ива торжествующий взгляд. Когда на небольшом экране перед ним появилось лицо усатой Харри, Ив облегченно выдохнул и произнес две кодовые фразы. «Адмирал, связь в норме». Это означало, что вирус запущен. Эстель не подозревала, что поймала совсем не тот кристалл, который выпустила из рук. Так что с этой частью плана все было в порядке. Но вот следующая фраза означало то, что у него возникли серьезные проблемы. «Сижу, в ус не дую». Он поднял глаза и натолкнулся на горящий злобной радостью взгляд. Эстель наверняка контролировала их канал связи. Однако, как оказалось, этот взгляд флагман капитана поймал не только счастливчик. Королева вдруг нахмурилась и, сделав жест рукой, что-то сказала склонившееся над ее плечом у Марки. Та кивнула, быстро огляделась по сторонам и на мгновение задержав взгляд на Иви, чуть прянула веками. Потом вышла из рубки. Эстель с тревогой посмотрела ей вслед и что-то торопливо нажала на своей консоли. Ив напряженно размышлял, вспоминая движение век капитана королевской стражи. «Неизвестно почему», Его вдруг охватила уверенность, что у Марка как бы перепоручала ему ответственность за жизнь королевы. Он не мог понять, откуда это чувство. У Марка всегда относилась к счастливчику очень подозрительно и вообще надох не переносила донов, но сейчас он чувствовал, что угадал правильно. Что ж, судя по всему, дело двигалось к кульминации. Ив обвел Рубку внимательным взглядом, запоминая расположение всех, кто в ней находился, и ощутил где-то под ложечкой тепло. Что-то подобное он почувствовал тогда на поляне, перед тем, как бросить тело в сторону барона Мэджет. И так наступал новый момент истины. Прошло около получаса. Он, не отрываясь, смотрел на флагман капитана. Та раздраженно оглядывалась и время от времени нетерпеливо косилась на дверь. Наконец дверь распахнулась. В рубку ввалилась толпа космодесантников в боевых скафандрах. Они волокли за собой несколько тел. В двух из них счастливчик мгновенно узнал Сандру и Умарку. Одежда была порвана. На лицах виднелись начинающие синеть кровоподтеки. Королева вскочила, но в этот момент трое находившихся рядом офицеров выхватили свои шпаги, и Тера оказалась в кольце клинков. Она бросила беспомощный взгляд в сторону счастливчика, но тот сидел на месте с каменным лицом. Было еще не пора. Он знал, надо ждать, когда будут сброшены все маски. Пятеро офицеров стоявших рядом с Ивом, даже не обнажили шпаги, а просто встали полукругом и угрожающе уставились на него. Счастливчик видел все вокруг, как при замедленной съемке. По всей рубке несколько десятков офицеров обнажили шпаги. Клинки упирались в грудь сидящих рядом товарок, которые еще не успели понять, что происходит. Кое-кто попытался сопротивляться, Но несколько выпадов бывших подруг безжалостно превратили непокорных в трупы.